холодный огуречный суп. Вы думали, что в Италии не едят огурцы? А здесь миллион рецептов запеканок и салатов и даже жареных огурцов. Сегодня я предлагаю приготовить холодный летний огуречный суп. Да еще и с укропом, который кроме дикого в Италии, по общему мнению, тоже не едят. Ингредиенты. 5 крупных огурчиков, 800 мл воды, одна столовая ложка мелко нарезанного укропа, 200 г натурального греческого йогурта, соль и перец по вкусу. Готовим. Очищаем огурцы от кожуры, но сначала отрезаем кончики и трем их слегка друг об друга, отрезанную и оставшуюся часть с обеих сторон огурца. Так уходит ненужная горечь, по народной примете. Режем на толстые колечки и укладываем в кастрюлю. Добавляем воду, подсаливаем, ставим на огонь и варим около 15 минут. Остужаем, добавляем укроп и взбиваем все миксером до однородности. Добавляем йогурт, размешиваем до кремообразного состояния. Подаем холодным и даже иногда теплым, посыпав свежемолотым перцем.